Пожарная бригада 19, авторестница 22, скорая 37. Объявил голос на всю часть. Пожар на Фостер-Роуд 28. Парни побросали вилки в едва тронутые тарелки с пастой и вскочили с мест. Утро и так не задалось. Три аварии и ребенок, вывалившийся из окна. И эта суббота только набирала обороты. Поэтому ребята особенно разозлились, что так и не успели пожевать чего-то горячего. Паста осталась дымиться на столе, но дымящийся дом был важнее голодных желудков. Десять секунд, и каждый из нас уже в пожарном облачении забирается по местам. Едва захлопали двери, Уэйт уже сорвался с места, как на гоночном старте. «Так это мы не погуляем на твоей свадьбе?» С напускным огорчением прокричал Олсон, перекрикивая сирену. «Черт, а я уже присмотрел себе костюм, в котором мой зад выглядит отпадно!» «Придурок!» «Оставь его, Гарри!» — осадил на Логан. «Он считал своим долгом вступиться за меня перед этими кретинами» как никто другой он понимал каково оторвать длительные отношения пусть свои порвал не он а порвали с ним логан повернулся ко мне и спросил так чтобы слышал один я ты в норме тебе не нужно взять пару выходных не хочу чтобы твоя забитая голова мешала на вызовах все в порядке я не подведу тебя лейтенант логан первым узнал о кольце полетевшем в меня через всю гостиную остальных я не думал ставить в известность до поры до времени чтобы оттянуть момент, когда я снова стану звездой идиотских шуточек. Но время подоспело гораздо раньше, когда в начале смены Олсон на всю комнату отдыха заявил. «Да ты у нас важная шишка, Шепард!» и бросил двухдневный выпуск Portland Today на стол перед всем честным народом. Руки тут же потянулись за газетой, которая предусмотрительно была открыта на заметке о нашей Сэмбер-помолвке. «Ни хрена себе! Шепард, ну ты даешь!» «Уймитесь!» — пересек я поток сомнительной похвалы. «Свадьбы не будет». «Что? Так мы и не приглашены в это сказочное поместье Паркроуз?» Усмехнулся Дербни, думая, что все это шутка. «Никто не приглашен, потому что все отменилось». Мой решительный тон заставил парней поужать ухмылочки. «Ты серьезно? Твоя красотка помахала тебе ручкой?» Слишком рано было веселиться по этому поводу. «Я любил этих идиотов как родных братьев. Они не раз вытаскивали меня из пекла, а я вытаскивал их» но порой они вели себя как племя бабуинов и доводили меня до ручки. Я ничего не ответил и ушел подальше от грубого любопытства, напоследок услышав Логана. Это он ей помахал. И громогласные свистки одобрения. Для них я был героем, который умудрился бросить девушку, что им даже и не светило. Но не всегда то, что светит, согревает тебя изнутри. Наш воющий кордон выехал на Фостер-Роуд зеленую аллею, усаженную платанами и картинными коттеджами, которые, к слову, тоже не светили никому из нас. Кто-то из парней даже присвистнул при виде этого дорогого благолепия белых фасадов из натурального камня и мерседесов, припаркованных у подъездных дорожек. Столба дыма, что, как правило, встречал нас еще до того, как мы подносились к горящему дому, не было видно. «И где пожар?» Олсон вытянул голову в окно, пытаясь разглядеть пламя, учуя запах но воздух был чист, как летний бриз на Гавайях. «Двадцать восемь!» — провозгласил со своего наблюдательного пункта за рулем Уэйт. «Это здесь!» «Но где пожар?» — повторил олсон Мы вылезли из машины и осмотрелись, правильно ли диспетчер назвала нам адрес. Парни из автоподъемника также вертели головами, напоминая стайку нерадивых цыплят. «Шепард, идем проверим!» — кивнул мне Логан, натягивая каску на свою завидную шевелюру. Не успели мы подойти к крыльцу, как из дома выскочил сам хозяин. И я зашелся приступом удивления и злости одновременно. Дориан, мать его, Лэнгли, собственной персоной, едва вскочил в домашние штаны и, на ходу завязывая их на голом торсе, босиком сбежал на несколько ступенек нам навстречу. «Извините, простите, вышло недоразумение». Увидев меня, он застыл, словно на его порог пожаловал сам Джордж Клуни. Открыл рот, чтобы сказать что-то, но Логан его опередил. «Сэр, это вы вызвали пожарных?» «Нет, сработала пожарная сигнализация. Мы готовили завтрак и немного не углядели. Извещатель сработал и послал сигнал в диспетчерскую. Мне жаль. Извините, что сорвали вас с работы». «Так пожара нет?» — спросил Логан тогда, как мои мысли сосредоточились на единственном слове «мы». «Нет, говорю же, недоразумение». «Такое недоразумение называется ложным вызовом». «Ну что вы, мы ведь никого не вызывали». И снова это мы. Говорю же, датчик среагировал на дым и сам оповестил вас. Дориан, почему здесь только пожарных? И следом за хозяином роскошного двухэтажного коттеджа появилась вторая часть этого мы. Такая же басая, такая же полуодетая Эмбер выбежала на крыльцо, подвязывая свой любимый халат. И так же, как и Дориан, замерла при виде меня. Два сапога пара, ей-богу. «Джек?» — прошептала она. «Наша четверка стояла, как воды в рот набравши. Подсоединяй шланг, и можно тушить». Я переводил взгляд Сэмбарна Дориана, впрочем, как и Логан. Те же смущенно пытались придумать, куда им деться. Вернуться обратно в дом или продолжить этот нелепый разговор. Логан оказался сильнее на троих и взял на себя роль настоящего профессионала. Еще раз расспросил, от чего сработал извещатель, напросился на всякий случай осмотреть кухню и исчез вместе с хозяином дома внутри. Оставил меня вариться на солнце и в своей ярости. «Джек, я...» «Не надо, Эмбер. Тебе не нужно ничего мне объяснять». «Да нет же, все это...» То, как она мялась, словно действительно сожалела о том, что я узнал и как я узнал, выглядело неестественно. Даже в самые заковыристые моменты своей работы или жизни Эмбер Гринвуд не позволяла себе мямлить или прятать глаза. Конечно, на моей стороне были предвзятости и необъективность, Но мне показалось ее сожаление самым противоестественным, что могло случиться в этой вселенной. Эмбер, перебил я ее раздутую досаду. Мы расстались. Ты имеешь право быть с кем захочешь. Пусть и спустя всего 48 часов после того, как стянуло кольцо с пальца. Я не собирался прикрываться безразличием. То, что она оказалась здесь, в доме Дориана Ленгли, через каких-то жалких два дня после разрыва, задело меня. Как скоро она оказалась у этого мерзавца в постели? сегодня утром или через двадцать минут после моего ухода. И если меня задела такая скорая перебежка бывшей невесты к парню успешнее и, что греха таить, привлекательнее меня, то Эмбер явно задела мое безразличие. Она вздернула носик, который я еще недавно считал изваянием руки величайшего скульптора, и поджала губы, чем бы они там с дурьяном не занимались, обласкивали друг друга или просто завтракали — Но эти губы, как всегда, были идеально обведены бледной помадой. Эмбер Грин вот не могла позволить себе хоть намек на несовершенство. Всё в порядке. Логан спас нас от неловкого молчания или же надвигающейся ссоры. Сбежал по ступенькам и хлопнул меня по плечу. Пусть сейчас он выглядел как самый настоящий лейтенант, его касание было самым что ни на есть дружеским. Огня нет, можем двигать отсюда. А вы, обратился он к Дориану. «Будьте осторожнее с завтраками!» «Конечно, сэр, спасибо! И еще раз извините, что отняли ваше время!» В сердечных прощаниях не было надобности. Мы развернулись и зашагали к бравому отряду, поджидающему своих разведчиков у пожарного состава с недоумевающими лицами. «Ты как?» — спросил Логан своим видом, не выдавая, что что-то не в порядке. «Готов взорваться!» «Еще бы, приятель! Черт, мне жаль, что так произошло!» Такое нелепое стечение обстоятельств. Я завис на ступеньке, прежде чем забраться в машину, и бросил последний взгляд на Эмбер, которая все еще стояла в обнимку со своим новым бойфрендом и глядела на непрошенных гостей. Могу поклясться, что ее идеальные губы изогнулись в еле уловимой улыбке. Нет, Логан, нелепое стечение обстоятельств здесь ни при чем. Завтрак в доме 28 по Фостер-Роуд подгорел не просто так. Эмбар знала, что наша часть обслуживает этот район. Знала, что мы примчимся на вызов. Она хотела, чтобы я увидел ее и Дориана полуголыми. Хотела сделать мне так же больно, как я сделал ей. Я не разворачивал осиное гнездо, но порой осы сами идут в нападение и втыкают в тебя свое острое жало.